Глава 10 зима уже подступала. Деревья стояли голые, черные. Подступала, но белый покров в этом году запаздывал, и Арон шагал по толстому слою опавшей листвы, а не по снегу. У края обрыва он остановился, рассматривая людей, копошащихся внизу у входа в пещеру. Людей, занимающихся такими мирными, обыденными делами. Кто-то рубил дрова, кто-то готовил обед, кто-то чинил одежду, а кто-то просто лежал на груди меховых шкур, наслаждаясь одним из последних теплых дней в этом году. Как мило. Арон знал, что в лагере внизу должно было быть около 50 человек. На поляне он насчитал только 29. Остальные были частью в пещере, частью, вероятно, на охоте. Последнее было неприятно, но Арон не мог ждать до ночи. Он и так тянул сколько мог, и последние три дня были невыносимы. Мертвый дар рвался на волю, и сдерживать его было не легче, чем голыми руками заталкивать в мешок дикого степного кота. Одна из самых известных, самых опасных банд провинции Шуан. Арону потребовалось пять дней, чтобы найти их гнездо. Этих разбойников хватит, чтобы на какое-то время утолить голод мертвого Дара. Последние два месяца Арон только и занимался тем, что кормил его. Находил тех, кого не жаль было принести в жертву, отдавал Дару и почти сразу начинал искать новых. Да, резерв продолжал расти намного быстрее, чем ему было положено. Да, резерв в любое время полнился силой, но цену «мертвый дар» потребовал слишком большую. Лишил Арона свободы, превратил в своего слугу. Когда Арон думал об этом, ему хотелось убить кого-нибудь, и это тоже было недопустимо. Он не мог позволить себе терять хладнокровие. С обрыва вниз к пещере не было никакой тропинки. Обычным людям удалось бы спуститься только на веревке. Для магов таких препятствий не существовало. Резерв был полон еще с прошлых поглощений, и Арону все чаще приходилось останавливать себя, когда появлялось желание потратить силу на легкомысленные вещи. Но сейчас такая трата была оправдана. Подойдя к самому краю обрыва, Арон не остановился, а шагнул дальше, в пустоту. Воздух под ногами сплющился, затвердел в ступени. Разбойники заметили его, когда Арон спустился уже на две трети. Крик, испуганный, предупреждающий, кто-то внизу схватился за оружие. Продолжения Арон ждать не стал. У разбойников, разоривших немало караванов, в том числе перевозивших зачарованное оружие, могли оказаться неприятные сюрпризы. Ждать не стал, да и смысла оттягивать жертвоприношение не видел. Он подошел достаточно близко, чтобы мертвый дар мог выпить очередную порцию силы. «Таток, прими». Первый бог, как оказалось, не требовал ритуальных слов и жестов. Ему хватало всего двух слов, да и тех, сказанных мысленно. «Интересно, знал ли об этом Вечный?» Разбойники, между тем, выронили оружие, уткнулись лицами в траву и замерли навсегда. А эра Рона наполнилась живительной силой. «Как хорошо! О, как же хорошо!» Рон встряхнулся, пытаясь избавиться от остатков ядовитой радости, спрыгнул с последней воздушной ступени на землю и направился к пещере. Там, помимо только что убитых им разбойников, могло быть и что-то ценное. В логове банды, уничтоженной до этого, Арон нашел три Нидда и несколько амулетов светлой магии, не говоря уж об обычном золоте и драгоценных безделушках. Каждый раз, убивая разбойников, помимо фальшивой радости, вызванной мертвым даром, Арон испытывал радость настоящую, тихую и искреннюю. Он очищал империю от отбросов. Он делал жизнь в своей стране спокойней и безопасней. Он спасал сотни будущих путников, которые уже не погибнут в разбойничьих засадах. А еще он пополнял собственную сокровищницу. В целом, если забыть о давлении вечно голодного мертвого дара, в уничтожении разбойников были одни плюсы и ни единого минуса. Конечно, темный Ковин не одобрял такого вмешательства. Борьба с бандами была делом ищеек, пусть и выполняли они ее из рук вон плохо. Но Арону не было дела до приказов Ковина. Кольцо на мизинце сдавило палец до боли, и одновременно Арон увидел, как потемнел его внутренний горизонт и ощутил, как раздвигаются слои стихий. «Значит, скоро здесь откроются врата». «Значит, засада!» «Почему амулет сработал с таким запозданием? И почему чутье не предупредило его заранее?» Арон махнул рукой, призывая духов стихий, открывая собственные врата. Но внутри дуги горело зеленое пламя с синими бликами по краям. «Очень знакомое пламя. Вот, значит, как...» Арон сорвал с шеи цепочку с хрустальной каплей и бросил себе под ноги. Теперь ему нужно было лишь продержаться до тех пор, пока амулет не сработает. А через мгновение в десяти шагах от него открылись врата, и из них выпрыгнул Тавис Аргис, один из старших подмастерьев Неркоса, и тут же бросился в сторону. А за ним Арон увидел самого Аларика Неркоса, еще не вышедшего из подсияющей дуги, но уже плетущего заклятия, подкрепленное заранее собранной силой. Впервые за те три года, что Арон бродил по миру, Ларик Неркос решил встретиться с ним лицом к лицу, а не ограничился отправкой убийц. Хотя убийц он не забыл и в этот раз. Потому что одновременно с вратами Неркоса на противоположной стороне поляны открылись вторые врата, и из них выпрыгнул один из лучших боевых магов Светлого Совета — Иннер Артонт, а за ним последовало еще пятеро. Неркос не был такой уж неожиданностью. Устав от поражений своих людей, он рано или поздно должен был явиться сам. Арон изучил все, что только мог найти о своем главном враге и особенно о том, как он вел себя во время магических сражений. Неркос никогда не приходил без союзников, никогда не бросался в бой первым. Он всегда выжидал, пока его союзники не ослабят врагов, и добивал оставшихся. Арон надеялся, что Неркос не изменит своим привычкам и сейчас. Остальные светлые маги неожиданностью тоже не были. Арон привык к засадам, к нападениям из-за угла, но прежде он мог рассчитывать на свое чутье. Последние девять месяцев уже нет. Первое из заранее приготовленных Ароном заклинаний уже готово было сорваться с ладони, когда очень тихо мертвый Дар прошептал. «Новые жертвы?» Арон еще ни разу не приносил в жертву магов. Среди разбойников они просто не попадались. Но это было возможно. Вассара Серая Ведьма делала так и делала часто. Почему бы и нет? Врата уже и стояли в воздухе, и стало ясно, что Неркос привел всего семь магов. Решил, что этого хватит. Не смог собрать больше. «Неважно. таток, Прими». Мертвый дар был самой сильной частью его дара. Никакие заклинания стихий, никакие амулеты не стояли и близко. Должно было получиться. Подмастерье Неркаса, открывший врата для учителя, упал первым. Еще один незнакомый светлый вторым и... и все. Остальные маги продолжали стоять живые, хоть и немного побледневшие. Мгновение и сложное заклинание, связывающее несколько стихий, понеслось к нему. Эти маги знали, как работать в команде. Два щита из пяти, которые Арон обычно держал, исчезли. Впрочем, и нити, держащие стихии вражеского заклинания, тоже рассыпались. Арон ударил в ответ своим, домашней заготовкой, собственным изобретением. Никаких стандартных огненных стен или трещин в земле. Всего лишь барьеры между магами, отрезающие им возможность творить волшебство вместе, но незаметные для них самих. Уничтожить такой барьер — пара пустяков, но сперва нужно понять, что он существует. Меньшим мгновением спустя — новое заклинание от светлых, но в этот раз сумбурное, развалившееся на составляющие еще до того, как достигла арона. Все, что он ощутил, было лишь слабым толчком несфокусированной силы. Сейчас светлые попытаются понять, что случилось, растеряются. Ненадолго, конечно, но надолго Арону и не требовалось. У него были на готове другие заклинания. Частью, найденные в древних свитках, частью в дальних странах, частью, полученные от вечного. Когда тот вспоминал, что он, собственно, обещал Арону учить, а не проводить время, сидя в своих покоях и играя с летающими огнями. «Жертвы?» Мертвый дар не мог быть живым, а уж тем более разумным. Арон понимал, что мертвый дар — лишь часть его дара, а его слова — лишь отражение мыслей и желаний самого Арона. Но сейчас он был готов поклясться, что в голосе мертвого дара слышались надежда и нетерпение. Все же, как вас Сара приносила в жертву магов? Хорошо. Еще одна попытка, и если не получится, Арон вернется к проверенным средствам. Следуя его приказу, мертвый дар вновь вышел за пределы эры, но в этот раз не бесформенным облаком, как прежде, когда жертвы были простыми людьми. В этот раз он растянулся в тысячу щупалец, обхватывая щиты светлых, Выискивая в них щели, выискивая слабые места и вламываясь сквозь них. На все размышления, принятие решения и высвобождение мертвого дара, ушло меньше мгновения. Незнакомый Арону белобрысый маг умер первым. Практически сразу то же самое случилось со вторым, со смуглым лицом и тонкими чертами септа. А вот Иннар Артонт. Обхватил голову руками и закричал так, словно с него живого сдирали кожу. А потом из его глазниц, из ноздрей из рта вырвались языки огня, и на землю упал обгоревший скелет. Рон моргнул. Это было что-то новенькое. Оставшиеся в живых маги опомнились почти сразу. Правда, опомнились недостаточно, чтобы сработать в команде. Три заклинания ударились об оставшиеся щиты Арона. Примитивный огненный дождь, небольшое торнадо и что-то сложное, где тени переплетались с землей и воздухом и должны были разорвать его тело на мелкие куски. Первые два Арона отбил легко, а вот с третьим получилась заминка, и его последние щиты исчезли, а один из амулетов, позаимствованных у Эвиты, рассыпался в золотую пыль. «Печально». Придется раскопать в своей сокровищнице не менее ценную безделушку взамен. Арон приготовился втянуть мертвый дар внутрь эры и вернуться к заклинаниям, когда его глаза встретились с глазами Аларика Неркаса. Все это время Великий Светлый так и держал в ладонях свое уже готовое заклинание. Причем заклинание такого уровня, что оно просто истекало силой. Но... В глазах Неркаса был страх. Самый обычный страх. Неподходящее чувство для сильнейшего мага Империи. У Арона был план. Вернее, у него была хрустальная капля, которая уже начала работать. Еще пару мгновений, потом одно нужное слово «активатор», и Арона окажется за две тысячи миль отсюда. Магические врата, которые перекрыл Неркос, были не единственным способом путешествовать сквозь пространство. Арон прекрасно понимал, что в прямом столкновении с Неркосом ему не выстоять. Два месяца назад со свежей жертвенной энергией шестисотен человек, да, у него был шанс. Сейчас нет. Три десятка сегодняшних мертвецов да остатки от прошлых жертвоприношений — это было ничто. Но если Неркос боялся его, если Неркос действительно боялся его или боялся его мертвого дара, это нужно было проверить. Всю жизненную энергию, взятую разбойников и переплавленную в силу, Арон вложил в щупальца мертвого дара. Остальные светлые опять запустили в него заклинаниями и еще два... Нет, уже три, уже четыре защитных амулета и Виты рассыпались. Но сейчас Арона интересовала реакция Неркоса. В лице Великого Светлого что-то изменилось. Неркос ощутил, как мертвый дар Арона насытился силой? Или дело было в другом? Что бы это ни было, но страх в глазах Неркоса стал сильнее. А потом за спиной Светлого вспыхнула дуга врат. Нерка сделал шаг назад и исчез. Просто исчез, не сделав даже попытки запустить ворона своим убийственным заклинанием. Будто вообще забыл, что оно было у него в ладонях. Оставшиеся в живых трое светлых магов замерли, ошеломленно глядя на то место, где только что стоял глава Светлого Совета. Наверное, Арон мог бы воспользоваться их растерянностью, но никто из этих троих не был внесен ни в его серый, ни даже в его черный список. Кроме того, из амулетов и виты целыми осталось меньше трети. И Арон с внутренним вздохом думал о том, насколько сильно ему придется опустошить свою, пока сравнительно небольшую сокровищницу. Некромантка увы имела нездоровую привычку слишком сильно привязываться к своим магическим безделушкам и слишком легко приходила в ярость, когда с этими безделушками что-то случалось. Разойдемся по-хорошему, тары и таресы, спросил Арон, продолжая держать мертвый дар на готове, но чуть ослабив его щупальца на уже трескающихся щитах светлых. По-хорошему? С негодованием повторил один из светлых. Судя по характерному острому подбородку и черным курчавым волосам, он происходил из многочисленного рода Армихас. «Ты чудовище! Мерзкий убий!» Его глаза закатились, ноги подогнулись, и Мака рухнул на землю. «Что ты там сказал насчет «по-хорошему тангил»?» И другой, Светлый, стоявший за спиной армихаза, опустил руку, в которой еще светился амулет. Арон проводил взглядом закрывающиеся врата. Светлые ушли, захватив все еще беспамятного армихаза. Пора и ему. Подойдя к трупу подмастерья Неркаса, Арон стянул с его безымянного пальца фамильный перстень — добавление к дару для мины. Этот подмастерье был единственным из погибших, кто значился в сером списке. Хотя... Хотя Арон вполне мог захватить отсюда еще один сувенир. Большинство знакомых ему девушек и женщин любили получать в подарок цветы, драгоценности, ароматные масла и тонкие ткани. И Вита любила получать головы врагов, И насколько Арон помнил с сыном Артондом, у нее была старая вражда. Подойдя к останкам Инора, Арон подобрал его череп и бросил в свой заплечный мешок. Оглядел поляну еще раз. Все же интересно, от чего Неркос так испугался.